выражено существительным. Прослушай внимательно следующие правила. Дефис в наречиях пишется также после приставки кое перед суффиксами то либо небудь. В сложных наречиях, образованных с помощью однокоренных слов или повторением слов,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 Волей-неволей, видимо-невидимо, мало-помалу, точь-в-точь, точь-дефис, в-дефис, точь. Слово «точь» пишется с мягким знаком, а наречие «бок-обок» пиши в три слова.